Глава 80 Эрика быстро ехала по Лондону с включенными сиреной и мигалкой. Питерсон вызвал подкрепление на адрес Морриса Картрайта, на южном кольце их настек ливень, Он барабанил по крыше, и дворники еле-еле справлялись с потоками воды, но скорость Эрика не сбавляла. Через сорок минут, около десяти утра, они подъехали к маленькой тихой деревушке Дантон-Грин. За несколько минут они проехали ее всю, церковь, железнодорожная станция, паб, маленький супермаркет, и вот уже дома поредели, и они снова ехали по проселочной дороге мимо полей. Дождь продолжал барабанить по крыше, дорога вдруг резко пошла вниз, и Эрика нырнула колесами в глубокую рытвину, заполненную водой. «Ого, какие глубины!» — удивился Питерсон, хватаясь за приборную панель, когда они погрузились в воду по самый капот. Эрика подумала, что после такого заплыва двигатель откажется работать, но, о чудо, они продолжали путь. Посреди огромного поля в низине стояли два дома с общей стеной. Эрика подъехала к первому из них. Огород за домом был обнесен забором из сетки рабицы, но на огороженной территории не было ни сарая, ни других построек. Один огород. «Это оно?» — спросила Эрика, заглушая двигатель. По «Адресу соответствует. В управлении подтвердили. Дом-клетушка». Они вышли из машины под проливной дождь и направились к дому в обход огромной грязной лужи. Дверь открыла молодая растрепанная женщина в спортивных штанах и растянутой футболке. К бедру она прижимала пухлого бледного малыша. Он напомнил Эрике зефирного человечка из охотников за привидениями. Малыш повернул голову и вытаращил на них большие голубые глаза. То же самое сделала и женщина, только ее глаза были маленькие и очень широко посажены. «В чем дело?» — спросила она. «Вы миссис Картрайт?» — спросила Эрика. «А кто спрашивает?» «Я старший инспектор Эрика Фостер. Это инспектор Питерсон», — представилась Эрика, часто моргает заливающих глаза струй воды, и предъявила удостоверение. «Мы ищем Морриса Картрайта». Женщина закатила глаза, повернула голову в дом и закричала. «Моррис! Снова мусора!» Морис вышел в коридор в джинсах, футболке и басой. В руках у него был йогурт, во рту ложка. «Я ничего не делал», — сказал он, вытащив ложку. Эрика заметила, что у него нет двух передних зубов. В эту секунду к их машине подъехали еще две с мигалками, Моррис ухватил одного взгляда на них, чтобы начать пятиться в коридор. Эрика и Питерсон метнулись за ним мимо обшарпанной гостиной в грязную кухню, где находилась задняя дверь. Она была уже открыта, и они увидели, что Моррис бежит босой по запруженному огороду. Он миновал маленький игровой комплекс и хотел было перемахнуть через рабицу, но поскользнулся и упал прямо в грязь. Эрика и Питерсон оказались рядом, как раз когда из задней двери появились еще два офицера. Дождь так и лил, и ноги увязали в грязи. Моррис все еще сопротивлялся, когда Эрика пыталась надеть на него наручники и зачитать права. «Куда ты собираешься бежать без обуви?» — закричал Питерсон и, поскользнувшись, упал. Встав, он прижал Морриса к забору и завел ему руки за спину. Эрика застегнула наручники. «Я арестовываю вас по подозрению в похищении, незаконном лишении свободы и убийстве Джанель Робинсон, Лейси Грин и Эллы Вилкинсон, а также похищении, незаконном лишении свободы бет Роуз». Питерсон развернул его лицом к ним, и он сразу плюнул в Эрику. Его передали приехавшим полицейским, и те его увели. Эрика и Питерсон вымокли насквозь. это он серьезно спросил питерсон вытирая лицо да он идиот согласилась серика проведя рукой по волосам